Глава 19. Не оскудеет талантами В Толмачи приехали уже в сумерках. Привратник распахнул перед каретой огромные створки чугунных ворот, колеса хрустко покатили по отсыпанной мелкой щебенкой дорожке. В двухэтажном, казавшемся белоснежным в вечернем мраке особняке ярко светились окна первого этажа извольский обвел взглядом утопающий в зелени ухоженный парк флегелек для прислуги и спрятавшийся за большими липами пруд размер пруда граф оценить не сумел из за спускавшейся темноты и густого кустарника высаженного по берегу он поднялся по широкой парадной лестнице на террасу с белоснежной балюстрадой и уже приготовился потянуть шнур звонка как заметил стоящего в глубине террасы мужика Милейший, окликнул он. Хозяин дома ли? Фёдор Петрович скоро будет. Мужик вышел из затененного участка террасы, и извольски смог его рассмотреть. Длинный старомодный кафтан с поясом, однако ж красные обшлага рукавов и высокий ворот давали понять, что перед ним вовсе не крестьянин. Или, может быть, у Ахты и крестьяне были не такими, как везде. Длинные седые волосы окладистая до груди серебряная борода и живые насмешливые глаза. Возможно, управляющий. Держится уверенно и смотрит без тени смущения. Головы не пригибает, определенно не дворовый. — Кулибин Иван Петрович! — коротко поклонился старик, оборвав все размышления Извольского. — Член механик Императорской академии наук! — Граф Извольский! — Андрей Васильевич! — кивнул в ответ Андрей. Удивление, очевидно, явно читалось на его лице, потому как старик по-доброму рассмеялся. «Ни к чему конфузится, граф. Я сам измещан, человек весьма обычный, да к тому же и в академии давно не служу. Отставлен». Он опять улыбнулся, на сей раз грустно. Извольский не раз слышал об этом человеке. Болтали, что гениален чертовски, Ходили легенды, что возвысился из мещан еще при Екатерине Великой, не раз изготавливал для нее всевозможные механические чудеса, мастерил разнообразные шутихи и фейерверки для балов, диковинные машины. Извольский скептически относился к этим слухам. Теперь же, увидев этого человека, укрепился в мысли, что половина из них — выдумки. Уж больно странно он выглядел. «А вот и Федор Петрович» кивнул Кулибин в сторону пруда. На той стороне водоема скакал наметом на жеребце белой масти всадник. Примечание. Намет. Синоним галопа, одного из видов алюра лошади. Конец примечания. Казалось, конь не касается земли копытами. Вот он обогнул пруд, на несколько секунд скрылся за кустами, потом показался в конце аллеи парка. Пыль, поднимавшаяся от копыта, понемногу занимавшая все пространство между деревьями, делала эту бешеную скачку совершенно инфернальной. У флигеля всадник остановился, бросил по воде конюху и через секунду уже взбегал по мраморным ступеням на террасу. — 300 пудов, Иван Петрович! Затянуло как порожнюю! Мужики только ахают! Глаза его полыхали бешеным огнем, он тряс руку Кулибина, не замечая стоявшего рядом графа. Черноволосый, с проседью на висках и лихо закрученными на гусарский манеру сами. Кавалерийские узкие брюки, уходившие в короткие сапоги из мягкой кожи, и тонкая белая сорочка с расстегнутым воротом и черным шейным платком, съехавшим от лихой скачки на бок. Ах ты не был худ, но и толстым назвать бы его было неправильно. Скорее, плотный, но с уверенными легкими движениями человека, привычного к активному образу жизни. Извольскому он понравился. «Это не предел, Федор Петрович», — назидательно и спокойно проговорил старик. «Расчеты, говорят, четыреста. Но свыше не нагружай, да и четыреста лишнего. К тебе вот человек приехал». Он кивнул на Извольского. Извольский представился. «К вам, Фёдор Петрович, привела меня надобность в паре борзых. Мой знакомый Монтре упоминал, что у вас лучшая во всей империи свора. Посоветовал к вам обратиться. Не откажите в любезности». Ах, ты рассмеялся. «Ну, ты известный сказитель. Не скажу, что лучшие в империи, но...» Он хитро прищурился. «Показать есть что. Да и гончие имеются. Но прошу вас, граф, всё завтра». «Давайте ужинать, я страсть, как голоден!» Ужинали в большой гостиной, декорированной охотничьими трофеями. Повсюду, куда бы ни бросил взгляд извольский, висели, стояли, лежали чучело лисиц, зайцев, кабанов. По стенам расположились фазаны, белки, головы косули и лося. Полу большого камина был застелен огромными медвежьими шкурами. Перед едой принесли наливки из лесных ягод и яблок. К наливкам подали холодные лисички, сыр и заливное из оленины. «Ах, ты был в прекрасном расположении духа! Много шутил и был весел!» «Ничего ты не знаешь о том, что над тобой нависло», — подумал Извольский. «Интересно было бы взглянуть на этого человека, если бы он ненароком узнал о судьбе своих товарищей. Был бы он также озабочен охотой и употреблением наливок по вечерам за ужином. Как подступиться к разговору о петербургских злоключениях Ахты, граф не понимал. Видимо, придется дождаться завтрашнего дня, когда они останутся наедине. Извольский очень рассчитывал получить в свои руки тонкую ниточку, направление, где искать следы этой цепочки смертей. Между тем подали горячее, жаркое из зайчатины в сметанном соусе с белыми грибами. Извольский с аппетитом ел, отдавая должное умению хозяйского повара. «Граф, позвольте спросить, о чем вы занимаетесь?» «Служители?» ты подцепил вилкой лисичку и с аппетитом вмиг проглотил. «Отставлен!» Извольский показал кисть беспалой руки и грустно усмехнулся. «Служил на флоте, но уже год как отставлен в связи с ранениями. Теперь живу в имении, приобщаюсь к охоте». Он обвел взглядом гостиную и почувствовал, как кровь прилила к лицу. Врать он никогда не умел. «Это прекрасное занятие, смею вас заверить, граф. Завтра я покажу вам свои сокровища. Видите ли, псарней я с некоторых пор уделяю больше внимания, чем иным людям». Он пристально посмотрел на Извольского. «Да и жизнь веду берючую, затворническую. Из имения уже много лет не выезжал». «Полно, Фёдор Петрович. О вас говорят, как о человеколюбце», — улыбнулся Извольский. «Говорят, дома для крестьян возводите, церковь поставили, даже пожарная часть имеется». «Верно. И не только пожарная, еще и госпиталь для крестьян, четыре мельницы, почтовая станция, шесть конюшен для рабочих лошадей и амбаров под зерно четыре штуки». «Ах ты, было явно приятно от того, что приезжий человек Был осведомлен о толмачинских делах. За помол зерна денег с крепостных, кстати, не беру. А муку нашу по реке до самого великого Новгорода тянем. Благодаря Ивану Петровичу, он кивнул на старика. Теперь вдвое больше сможем тянуть. Извольский перевел взгляд на Кулибина, который давно закончил с ужином, потому как почти ничего не ел и к наливкам не притрагивался. Знаете ли вы, граф, с кем вас судьба за один стол посадила? продолжал Ахта. «Это ведь величайший ум наших дней! Да только не нужен оказался в Академии-то!» «Вы тот самый... тот самый Кулибин, что императрице часы диковинные в дар преподнесли? Мне батюшка рассказывал, да я за сказку принял!» Кулибин рассмеялся тихим старческим смехом и одобрительно погладил седую бороду. «В чем же сказка, по-вашему?» Отец рассказывал, что размером они с яйцо, деталей две сотни, что могут колоколами бить и по петушиному кукарекать. Теперь рассмеялся яхты. Старик же напротив стал серьезен и опять пригладил бороду. «Я молодой тогда был», — начал он медленно, — «горячий. Помню, всегда во мне страсть к время исчислительным снарядом жила». Тогда у нас в Нижнем только у богатых купцов часы были. Сплошь швейцарские и германские. Завораживали они меня тиканьем мерным и боем музыкальным. Я тогда к часовщику Лобкову под мастерьем и пошел. Отработал больше года честно, а потом выкупил станочек пилильный сломанный, перебрал его шестерня к шестерне, и начал сам часы-то мастерить. И зародилась мысль во мне. Отчего ж не сделать мне часы не хуже иностранных? Да такие, чтобы и императрице не стыдно было в дар поднести. Захватила меня мысль сия, да так, что зубы ломила. Старик усмехнулся и медленно выпил рюмку наливки. Три года ушло на часы эти. Размером с гусиное яйцо... Четыреста деталей, на исходе каждого часа открываются крохотные дверцы, и показывается пещера с гробом Господним. Подле него два стражника, кои при появлении ангела падают ниц, затем звучат колокола, и трижды звучит пасхальное песнопение. «Посему солгал ваш батюшка граф лишь в одном. Петухи в этих часах не кукарекают». Кулибин ловко опрокинул еще рюмочку. Что же дальше было, Иван Петрович? Извольский искренне желал продолжения удивительного рассказа. «Матушка-государыня путешествовала по волжским городам, к нам в Нижней тоже заглянула. Меня губернатор ей представил как ремесленника, я ей часы-то эти и поднес в подарок. Сердечная была она, матушка наша». Подарок мой ей по душе пришелся. Мне было предложено место в Академии наук руководить механическими мастерскими. Так я в Петербурге и оказался. Почитай, 40 лет народ при дворе развлекал. Скромничает, Иван Петрович. Ах, ты раскурил длинную трубку и гостиную наполнил аромат берлея. За эти годы столько придумал. Примечание. Берлей. Сорт табака, конец примечания. Еще я слышал о кораблях, что против течения по реке ходят. Извольский с интересом посмотрел на ахты. Еще как ходят. Брови Федора Петровича взлетели вверх. Ведь я только что с пристани. Триста пудов нагрузили и пошла. Мы тут расшиву приспособили под испытание. И пошла! Ей-богу, пошла. Иван Петрович, расскажи ты графу примечание. Расшива. Парусное плоскодонное судно. Конец примечания. «Идея проста», тихо начал Кулибин. «Использовать лопастные колеса, приводимые в движение течением. Система шестерней вращает вал, к которому прикреплена якорная цепь. Шлюпка увозит якорь вверх по течению. Корабль сам себя подтягивает к якорю. Это позволяет...» Не использовать бурлаков и перевозить больше груза, хотя пока занимает больше времени. Я назвал это водоход. Поразительно, усмехнулся Извольский. Отклонено водным департаментом. То есть как? Так, признано дорогим и затратным. Поэтому у Федора Петровича здесь единое в своем роде расшива. Старик подпер подбородок кулаком. — А про подъемный механизм во дворце правда? — вспомнил Извольский еще один рассказ отца. — Чистейшая. Императрица к закату жизни затруднялась подниматься по лестнице огромного дворца. Ей было уже тяжело ходить, а использовать люльку с блоками и канатами на огромной высоте она решительно отказывалась. Я придумал механизм, в котором кресло поднималось при помощи вертикальных винтов, и в действие его мог привести любой лакей в одиночку. Матушка до самой смерти пользовалась. «Хм», — тряхнул головой впечатлённый Извольский. «После смерти Екатерины Алексеевны шахта механизма заложена. Оказалась ненужной. И вообще, граф, в России мои идеи и изобретения редко находили применение». В голосе старика звучало разочарование. — Всем подавай сложные фейерверки, механические устройства с перезвоном или часы из золота. — Не слышали ли вы часом о поручике не граф? Ах ты выпустил в потолок облако дыма. — Не приходилось. При штурме Очакова ему оторвало ногу выше колена. Судьба инвалида известна — деревяшка и костыль. Но Непейцы обратился к Ивану Петровичу. Иван Петрович придумал такой хитроумный... «Перестань, Фёдор, ничего хитроумного!» — перебил его Кулибин. «Несколько шарниров, пружины на голени и система ремней для крепления к ноге. Ничего хитроумного, только Непейцын до сих пор служит в армии, а не спивается в деревне в обнимку с деревяшкой!» — рассмеялся Ахты. «Чёрт возьми, это же поразительно!» Это ведь шанс для многих лишившихся ног на войне. Отклонено военным ведомством. Далее я работал над проектом одноарочного моста через него. Я сконструировал трехсот-метровый пролет, создал его уменьшенную в десять раз копию в Таврическом саду, мост выдержал все испытания и проект положили под сукно. Слишком дорого. Далее была самобеглая коляска. Что, простите? Коляска, двигающаяся без лошади. Человек, сидящий в кресле, нажимает на педали и приводит в движение маховое колесо. Подшипники качения делают ход коляски чрезвычайно мягким. Образец был мною изготовлен, но дальше развлечений дело не пошло. Но, поверьте мне, граф, грядущая за этими идеями... Коляска, кстати, в амбаре у пристани, ежели будет угодно, попросите у Федора завтра, он, думаю, не откажет в любезности ее показать. Старик не спеша еще налил из графинчика рюмочку, медленно выпил и вновь пригладил седую бороду. — С удовольствием покажу, Иван Петрович. Может, останешься еще на недельку? Сделай милость. — Не могу, Федя. Знаешь, ведь дела ждут. И так уж загостился у тебя». «Далеко ли ехать, Иван Петрович?» — спросил Извольский. «В Нижнем так и живу, граф. Дорога дальняя». Ах ты позвонил в серебряный колокольчик. Вошел лакей. «Авдей, подготовь графу комнату. Ивану Петровичу лошадей на рассвете заложишь. С вещами и багажом разберись. В 8 часов аккурат после завтрака отъезжают. Чтоб все готово было». «Сделаем, барин». «Чай на террасу подашь. Мы на воздух выйдем». Ах, ты выбил трубку, встал из кресла. «Пойдемте, граф, покажем вам еще одну вещицу, которую Иван Петрович придумал». Он подмигнул старику. На дворе стояла черная ночь. Тускло освещалась фонарем лишь терраса. Извольскому показалось, что он опять стоит на палубе корабля, где освещен лишь капитанский мостик, а вокруг тяжело дышащая черная морская бездна. Ах ты прошел к темному предмету на треноге, открыл какую-то дверцу с блеснувшим в ней стеклом, затем зажег внутри свечу и извольски ахнул. Мощный луч света пронзил темноту двора до самой аллеи. Зеркальный фонарь. Голос Кулибина был мрачен. Я придумал его для использования на морских кораблях, маяках. Он мог бы освещать улицы. «Знаете, граф, где он нашел недолгое применение?» Извольский молчал. Развлечение при дворе. Иллюминация и фейерверки. А еще несколько уменьшенных копий я изготовил для карет петербургской знати». Он устало улыбнулся. «Знаете, господа, что-то я сегодня устал. Пожалуй, чаю уже не буду. Завтра рано подниматься». Да и дорога предстоит дальняя. Позвольте откланяться. Я провожу Ивана Петровича. Граф, чай сейчас подадут, простите меня. Нам необходимо с ним закончить кое-какие дела. Комната для вас готова, Авдей покажет. Завтра с утра я буду полностью к вашим услугам. Ах ты широко улыбнулся и кивнул на прощание. Извольский также отдал поклон и остался один. Луч от кулибинского фонаря, по-прежнему освещал двор. Вся суть исполинского, неповоротливого и такого неразумно устроенного государства предстала перед Извольским сегодняшним вечером. Простой мужик из мещанского сословия, всю свою жизнь работающий над тем, чтобы двигать вперед многие сферы жизни общества с одной стороны, и закостенелые в своей реакционности министерства, ведомства, Департаменты и присутствия. Пристав Выхин, рискующий каждый день жизнью, борющийся сейчас за эту самую жизнь где-то в госпитале в Петербурге, и родместер Ревицкий, Франт, никчемный карьерист и сплетник, проводящий, вероятно, этот вечер за картами и шампанским. Свет и тьма. Гордость империи и струпья проказа на теле общества. С одной стороны, война, грохот орудий и смерть лучших из лучших, самопожертвование и подлинное товарищество. Мичман Лузин, потерявший при попадании турецкого ядра руку и уцелевший рукой, тушивший пожар в крюйт-камере. С другой — адъютант адмирала Синявина, штаб капитан Фогель, видевший взрывы только на фейерверках по случаю праздников в Петербурге. Примечание. Крюйт-камера. Помещение на корабле для хранения пороха. Конец примечания. Лузин умер от ожогов спустя три дня, оставив в деревне под Витебском двух малых детишек и вдову. А Фогель получил орден Владимира с мечами и повышение в чине за бой, в котором не участвовал. И все же война очищала. Освобождала сознание человека от второстепенного, наносного и ненастоящего. Вообще, животное, совершенно низменная потребность вывалиться в самой жуткой грязи, живет в каждом русском человеке. Шагнуть за грань, свеситься с обрыва, заглянуть в самую жуткую тьму. В такие минуты хочется переспать с самой грязной шлюхой, съесть что-нибудь кошмарное, рискнуть всем, что у тебя есть, или совершить что-либо невообразимо подлое. Для чего же? Только для того, чтобы, оттолкнувшись от этого персонально-нравственного дна, начать возвышение над самим собой, вновь начать ценить то хорошее, что тебя окружает, питать лучшие помыслы в своей голове, бурно возводить из руин новую цитадель. Таков русский человек. Вся история империи — это немедленное и поступательное накапливание ценностей а постоянные бешеные рывки из стороны в сторону с обрушением одних, кажущихся рудиментарными устоев и воздвижениями новых. Извольский не раз наблюдал подобное за время службы. В том смысле война и является тем самым дном, от которого непременно должно оттолкнуться русское общество, чтобы, подобно Фениксу, возродиться и дать толчок собственному развитию. Если посмотреть с этой стороны, жизнь в условиях войны из Извольскому даже нравилась, и привыкнуть к жизни вне ее ему никак не удавалось. Единственное настоящее и важное, за что цеплялось все его нутро — поиски Натальи, окончившиеся весьма неожиданно и неприятно. Она стала частью мира, стоявшего по другую сторону его представления о морали. Извольский удивлялся тому, как быстро и безболезненно пришло к нему решение о разрыве всяческих отношений с женщиной, которую, как ему казалось, он любил. Представить, что этот разрыв не оставит на утро никаких следов в его душе еще неделю назад было совершенно невозможно. Чай, барин, Авдей принес большой поднос с чашками и сахарницей. Знаешь что, братец, опроводи-ка меня в спальню. «Я сегодня смертельно устал».